Глава 12. Быстро жилье утешилось, поморщилась Лера, откладывая в сторону газету. Привычное уже серое утро разгонял мягкий свет ламп, висящий на стенах, а в большом камине весело потрескивало пламя. Лера никак не могла привыкнуть к причудливому сочетанию магии, современных технологий и какого-то наивного цепляния за старые традиции из родного мира. Например, любые новости можно было прочитать в интернете. Но драконы упрямо предпочитали газеты. О приглашении важные сведения передавали на бумаге. «Ты о чем? Ада оторвалась от просмотра большого глянцевого журнала по архитектуре древности. Третий день они с Лерой подбирали цвет черепицы и оконный храм для резиденции у Ледяного озера. Если бы кто-то из Сарадо увидел сейчас Аду, Если бы смог бы узнать в уверенной в себе девушке восторженную девчушку, радующуюся возможности прислуживать высшей. темно зелёное платье из мягкого вельвета обтекало округлую фигуру, а волосы уже не напоминали солому. Скорее они стали цвета липового меда, в который так и хочется погрузить пальцы. Лера все чаще думала, что следует чаще отпускать ее в город. Сидеть здесь в заперти совсем не дело для молодой и умной девушки. Себя она в последнее время все чаще считала умудрённой опытом и сединами женщиной, все бури и страсти, которые давно остались позади. Да, Джид согласился с тем, что им стоит чаще бывать вместе, но тут же пропал, и в душе словно притушили огонь. Порой, заслышав звук подъезжающей машины, Лера невольно бросала взгляд в окно. Но это был не он. прора очередная кипа посылок и писем от поклонников, доставка продуктов. Кто угодно, но не отжит. Тогда сердце сдавливало тугим кольцом и становилось трудно дышать. Сегодня Лия, глава Красного Клана, официально объявила о помолвке с Ландером, своим ближайшим помощником. Как сообщается, свадьба состоится после зимнего солнцестояния, как только завершится траур по безвременно ушедшему Лакусу. Видимо, Ландер нашел слова утешения, способные проникнуть в сердце убитой горем Лии, которая даже на пресс-конференции выглядела подавленной и уставшей. Слишком многое обрушилось на нее за последнее время. Гибель брата, расторжение помолвки с высшим. А их секретари неплохо работают. Не зная я Лию, подумала бы, что передо мной невинная овечка. Лера хмыкнула. Она уже рассказала Аде, без подробностей, конечно же, о том, как бывшая невеста Аджита хотела ее убить. И девушка только и смогла, что удивиться тому, что ее Высшая до сих пор не уничтожила мерзавку. «Месть — это блюдо, которое подают холодным», — улыбнулась тогда Лера. Но сейчас, глядя на фотографии счастливых жениха и невесты, в груди шевельнулась тревога. Лея обладала острым и коварным разумом и явно не собиралась так быстро сдаваться. Каждый ее шаг всегда был выверен от начала и до конца. И эта помолвка — явно непоспешный шаг навстречу семейной жизни. Интересно, что об этом думает аджид? Сердце привычно заныло, стоило подумать о нем, И Лера невольно вздохнула. «Может, завтра съездим в резиденцию, посмотрим на ход работ?» — спросила Ада, заметив, как изменилось лицо Леры. Та слабо улыбнулась и покачала головой. В последнее время ей совершенно не хотелось выходить из дома. Вчера приезжал врач и заверил, что с детьми все в порядке. А еще сделал их первую фотографию. В черно-белых, расплывчатых фигурах едва можно было понять, где один ребенок, а где второй. Но нежность захватила Леру сразу, от макушки до пяток. Она прошлась по телу такой теплой волной, что на глазах вскипели слезы. А еще подумалось, что в этот момент Аджит должен был быть рядом. Он ведь знал, что приедет врач, но даже не спросил у нее, как все прошло. Просто прошел утром через холл, поздоровался. И исчез за дверью. «Знаешь», — решительно заявила Ада, откладывая журналы, беря холодные ладошки Леры в свои, Теплые. «тебе надо развеяться. Может, ты и права. Только по такой погоде совершенно не хочется никуда выходить. Завтра обещают солнышко». Ада вдруг хитро улыбнулась. «Что, если тебе не полетать немного, и меня с собой возьмешь? А знаешь», — медленно проговорила Лера, — «это идея». Почему я сознательно лишаю себя того, что дарит ощущение настоящей свободы? Решено, завтра мы полетаем. А если будет дождь, захватим зонтики. Вечером Маджид приехал раньше обычного. Лера только успела сесть за стол, когда он вошел, покручивая в руках телефон, и пристально посмотрел на нее. Добрый вечер, прохладно произнесла Лера, одарив мимолетным взглядом и тут же принимаясь изучать многочисленные тарелки. Добрый. В тон ей ответил Аджид, садясь напротив. «Ты видела новости? Переживаешь, что бывшая невеста уже нашла тебе замену?» Едко поинтересовалась Лера. Джид приподнял бровь, внимательно глядя на нее. «Вообще-то нет. Но этот союз тревожит своей поспешностью. Ты не находишь?» «Решил обсудить со мной политику?» Лера удивленно распахнула глаза, подумав, не слишком ли переигрывает но недовольство его поведением подстёгивало изнутри, заставив вызывающе вздёрнуть подбородок. «Мне, казалось, ты этого хотела», — заметил он, «на днях, когда мы виделись в саду. Это было так давно, что я уже забыла». Небрежно поведя плечом, Лера принялась накладывать в тарелку толстые куски мяса, сочившиеся розовым соком. «Надо же, в тебе растут настоящие хищники!» Невольно улыбнулся Аджит, наблюдая за тем, как она разрезает первый кусок. «Надо же! Ты помнишь о том, что во мне кто-то растет! Ядовито откликнулась Лера, прикусив щеку изнутри. Она сама не понимала, что на нее нашло. Но раздражение плескалось внутри, ядовитыми волнами опаляя язык. «Если ты собираешься вести себя так постоянно, то я начну жалеть, что расторг помолвку с Лией», — поморщился Аджид. «Напомню, что я тебя об этом не просила. И вообще...» Подбородок задрожал, и Лера стиснула зубы, чтобы не расплакаться. «Могу переехать в Миллард. Надеюсь, квартира, в которой я жила, еще тебе принадлежит? Или ты уже поселил туда кого-то нового?» «Мне кажется, или ты ревнуешь?» В голосе Аджита отчетливо прозвучал восторг. Он даже отложил приборы в сторону, сложил руки в замок и уперся в них подбородком, сверкая синими глазами. «Кажется...» — холодно отрезала Лера. Самообладание вернулось столь же стремительно как умчалась несколько секунд назад. Подобные перепады настроения были в новинку и откровенно напугали. Аджит помолчал, ожидая, что она продолжит, потом пожал плечами и вернулся к ужину, одной рукой коснувшись телефона и включив экран. Метнув взгляд на Леру, он нахмурился. «Ты не носишь мою игрушку?» «А должна?» «Я подарил ее тебе для того, чтобы ты не скучала, пока меня нет рядом». «А я и не скучаю», — соврала Лера. «Так что там насчет Лии и её жениха?» «Мои помощники собрали на него досье», — хмуро ответила Аджит, уязвленный тем, что Лера так откровенно игнорирует знаки его внимания. «Завтра покажут тебе, там есть над чем подумать». «Свадьба Лии уже скоро. Не думаешь, что наша должна быть раньше?» Небрежно поинтересовалась Лера, отправляя мясо в рот. «Хочешь обсудить дату? Или просто скорее стать моей женой?» Аджит невольно улыбнулся. «Забочусь о собственном имидже», — ледяным тоном отрезала Лера. «Я живу с тобой под одной крышей, и если сейчас это не вызывает никаких вопросов, то вскоре все забудут о нашей прекрасной истории любви и начнут задумываться. А если лия снова станет раздавать направо и налево интервью о нашем общем прошлом, мне неприятно это слышать». А еще почти в каждом письме так или иначе всплывает этот вопрос. «Миллард хочет праздника». «Вскоре твое состояние не удастся скрывать», — заметил Аджид. «Перед тем, как обратиться, тебе надо будет раздеться. У нас есть еще месяц, может, два. И вообще, ты думал, как мы скажем о детях, если они появятся до брака? Сейчас им три месяца. Перед родами я поселюсь в своей резиденции и появлюсь с детьми через месяц. Скажем, что родила раньше срока». «Считать тут все умеют», — Аджит поморщился. «Пусть считают». Главное, чтобы не говорили об этом вслух. Ты становишься циничной. Скорее учусь просчитывать ходы вперед. Лера пожала плечами. «Я смирилась с тем, что свадьбы не избежать. Так к чему оттягивать неизбежное? Ты так говоришь, будто не замуж выходишь, а продаешь себя в рабство». Но уж нет. Если ты ждешь, что я буду тихо сидеть дома и воспитывать детей, то глубоко ошибаешься. У меня будет достаточно дел со своим кланом». «Белые достойны того, чтобы занять свое место в Милларде и перестать быть изгнанниками». Аджит не ответил, но от его пристального взгляда по спине побежали мурашки. Он смотрел с легким удивлением, чуть склонив голову на бок. На миг ему показалось, будто за ее спиной встает тень белоснежных крыльев, и знакомое уже восхищение горячей волной прошлось по телу. Да, он по-прежнему хотел ее, но сейчас эти эмоции отличались от привычного вожделения. Это было что-то сродни гордости за женщину, которая станет его женой. И Аджиту понравилось это чувство. Рядом с ним должна быть достойная его спутница, а не безликая тень. Та, которая будет доказывать Милларду и всей Абхее снова и снова. Она — настоящая жена Высшего.